Глава седьмая. О паранойи и городских праздниках. Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее. Эн-эн. Той же ночью я покинула столицу Валдиона, Анвер. От греха подальше. Мало ли что взбредет Моранту в голову, еще отправит за мной погоню. Будучи на воле, не скованная заклятиями, я, конечно, смогу за себя постоять и приговорить пару-тройку магов. Мы справиться с Аравой озлобленных колдунов, боюсь, это мне не по силам. В моих же интересах было убраться как можно дальше от Анвера. Оказавшись за стенами города, я встала перед дилеммой: как поступить и куда податься? Задание я с треском провалила, кристалл не добыла, враждующие королевства не примирила, о дракончике вообще молчу. О нём даже ни разу не вспомнила. Можно было, конечно, ещё подёргаться и попытаться всё исправить. Но как? Отправиться в Роовул, поталковать по душам с принцессой Иридой и посоветовать ей пересмотреть своё отношение к правителю Валдиона? Вряд ли она меня послушает. И будет абсолютно права. В глубине души я была солидарна с её высочеством. Быть женой такого самовлюблённого типа, как Моранд, приятного мало. Да и небезопасно мне разгуливать по Анрелину, где каждый его обитатель верит во второе пришествие богини и мечтает с ней поквитаться. Самым верным в моём положении было отправиться на поиски порталов, о которых рассказывали астархадские маги. Главное раздобыть карту мира и понять, где нахожусь и какой из порталов ближе, тот, что в королевстве эльфов или переходы Роувола. До полудня гнала лошадь без передышки, пока та вдруг не захрапела. Непокорно мотнув головой, упрямая скотина поднялась на дыбы и забила копытами в воздухе. Вид у животного был жалкий, того и гляди упадёт замертво. Да я и сама уже походила на полудохлую клячу, более суток в седле, замёрзла и сголадалась. Ли, конечно, такое положение вещей было на руку. Чем больше хозяйка походила на высохшую мумию, Тем худосочней и на её взгляд привлекательнее становилась Рия. Определённо, у нас с ней разные вкусы и представления о женской красоте в целом и о моей собственной в частности. Останавливаться в деревнях, которые проезжала, я не решалась. Появление рыжеволосой незнакомки привлекло бы нежелательное внимание. В маленьких поселениях, как известно, люди скоры на самосуд. Сначала сожгут, а потом задумаются, правильно ли они поступили. Именно так расправлялись коварные пейзани с каждой маломальски симпатичной девицей в прочитанных мною книгах. Чего уж говорить про меня? Рыжие волосы и спокон веков ассоциировались с ведьмовской силой. Поэтому, передохнув немного у реки, протекавшей в низине, я снова продолжила путь. Если вчера бушевала непогода, то сегодняшний день радовал чистым небом и тёплым солнышком. Его ласковые лучи осторожно слизывали последние капли росы с пожухлой травы, золотили верхушки деревьев, заставляли светиться умытую дождём листву. Несколько часов лёгкого аллюра и поросшая сорняками дорога привела меня к высоким городским стенам. Я никогда не путешествовала в одиночестве, тем более по чужому миру, и сейчас чувствовала себя героиней авантюрных романов, бесстрашно бороздящей просторы Анри Лина. Солнце только начало свой прощальный путь с небосклона, когда я въехала в приветливо распахнутые ворота. Инис оказался большим и многонаселённым городом. Его обитатели суетливо сновали по улицам, каждый занятый собственными делами. На меня никто не обращал внимания. На сердце сразу стало спокойнее, а напряжение сменило усталость. Заехав в первый попавшийся гостиничный двор с красочной вывеской, я отдала подбежавшему мальчишке повод своей лошади, находившейся в предобморочном состоянии. Не уверена, применимо ли такое описание к животному, но кобылка действительно была готова отбросить копыта в прямом смысле этого слова. Кинув пареньку монетку и попросив позаботиться о моем транспорте, направилась к уитому плющом крыльцу. Мужчина за деревянной стойкой – точный неповоротливый гном встретил меня приветливой улыбкой Что будет угодно госпоже комнату и хороший ужин я устало облокатилась о стойку При слове хороший ли поморщилась и ведомая запахами доносившимися из кухни прошмыгнула в приоткрытую дверь за спиной хозяина пошла устраивать ревизию Ох, не повезёт здесь шнему повару, если в его загашниках обнаружится калорийная выпечка и другие вредные вкусности. Сегодня же ночью всё это приобретёт не презентабельный вид, только бы не оказаться в моей тарелке. Процеденты уже имелись. До ужина ещё далеко. Повар только начал готовить мясо в горшочках и картофель с грибами в пикантной подливке. Я сглотнула слюну. И взглядом голодного пса воззрилась на гнома. "Но могу предложить жаркое, оставшееся с обеда", протараторил он и улыбнулся ещё шире. "Пальчики оближешь". Сейчас я готова была съесть всё что угодно, даже похлёбку недельной давности. В животе урчало так громко, что казалось, это слышали все вокруг. А кликнув похленькую румяную девушку, по-видимому, свою дочку, настолько она была на него похожа. Гном велел ей проводить по стоялицу на второй этаж. «Следуйте за мной», присела в реверансе помпушка. Комната оказалась очень уютной и светлой. Пока я рассматривала нехитрую обстановку, служанка быстро накрыла стол и поставила на него поднос с ароматным жарким, графин вина и разнообразные фрукты. Я чуть не закричала от счастья и едва совладала с собой, чтобы не накинуться на яство при девушке. Прежде даже не подозревала, сколько удовольствия могут принести простые мелочи жизни. Съев всё под частую, не раздеваясь, завалилась на кровать и тут же крепко уснула. Проснувшись, не спешила вставать, просто глазела в потолок, наслаждаясь покоем и прислушивалась даносящимся из коридора звуком. В щель между полом и дверью проскальзывал приглушённый свет, разбавляя полумрак комнаты. В коридоре царило оживление, да и на улицах было довольно шумно. Звучала музыка, слышались смех, свист и громкое весёлое гиканье. Распахнув окно, высунулась наружу. Улица, на которой находилась гостиница, была полна народу. увидела, как несколько всадников раздраженно кричали собравшимся, требуя расступиться. Но толпа в ответ только хохотала, предлагая им присоединиться к всеобщему веселью или убираться во свояси. В Энисе явно намечалось грандиозное торжество. Горожане приоделись, спрятали свои лица под пестрыми масками. Многие держали в руках зажженные свечи, украшенные вьюнками с синими и белыми цветами. Попробовала связаться с Ли, Но та была по-прежнему вне зоны доступа. Что неудивительно. Никакие силы не удержат Рию в четырёх стенах, когда на улице такое веселье. Уверена, она сейчас в самой гуще событий, на какой-нибудь городской площади, глазеет на разряженных дам, мысленно слизывая самые оригинальные идеи для новых нарядов. Али была ещё той модницей. Я довольно потёрла руки. Раз Рия сейчас не до меня, То и некому возражать, чтобы бедняжка Дозали немного перекусила. Обильный сытный ужин пойдёт мне на пользу. Гном ещё днём соблазнял меня ароматной картошечкой и мясом в горшочках. Что ж, непременно отведаю и то, и другое. Позвонив в колокольчик, обнаружившийся тут же на прикроватном столике, я велела прибежавшей на звон служанке наполнить ванну, а сама занялась ремонтом своей одежды. Завтра обязательно прикуплю себе пару новых сорочек и смену белья. Сегодня же придётся довольствоваться тем, что имеется. Морант, однако, оказался редкостным скрягой, пожалел для любимой богини шматья. Я придирчиво оглядела измятую сорочку, которая к тому же, как бы помягче выразиться, не благоухала свежестью. Батфорты тоже были в некудышном состоянии, все покрыты подсохшей грязью с прилипшими к подошвам кровинками. Если начну растирать пятна, будет только хуже. С брюками та же беда. Правильнее было бы выбросить всё, но не оставаться же голой. За неимением других вариантов, пришлось воспользоваться хорошо известным и отточенным заклинанием мгновенной чистки. С его помощью я всего за несколько минут привела свой туалет в более-менее божеский вид. Служанка к тому времени уже натоскала воды и наполнила ею глубокую деревянную лахань. Я с наслаждением погрузилась в горячую воду, едва не замурлыков от блаженства. Нанежившись, хорошенько вымыла волосы, воспользовавшись куском мыла с не самым приятным ароматом. Правда, после незамысловатого заклинания оно запахло фиалками и розами, а на поверхности воды поплыла белоснежная пена. Что ни говори, магия — великая сила. Одевшись, занялась волосами. Пока расчёсывала непокорные пряди, думала о кольце. За всё то время, что я в Анрелинии, колечко меня ни разу не потревожило, как будто Рейфл забыл обо мне. А может, у него просто руки короткие? Скорее всего, его магия здесь надо мной невластна. Демон запугал меня, надеясь, что я, как последняя дура, буду плясать под его дудку. Что, если снова попробовать снять окаянное украшение? Отбросив гребень, не смело дотронулась до кольца, осторожно покрутила его. Сидит неплотно. Результат голодовки и сильного стресса. Наверное, стоит рискнуть и попытаться стянуть ненавистное украшение. Недолго думая, с силой дёрнула колечко, рискуя оторвать его вместе с пальцем. Раскалённый металл обжёг кожу. Я чуть не задохнулась от боли, громко выругалась, посылая д'эвера во всех известных мне направлениях, от чего у появившейся на пороге служанки покраснели и щёки, и уши. У госпожи всё в порядке. У госпожи всё просто отлично, сквозь плотно сжатые зубы процедила я, стараясь не заорать на всю гостиницу. Демоны, Рейфэл, сейчас же прекрати. Кольцо перестало жечь кожу. А я похолодела. Даже здесь, в этом богами забытом мирке, он продолжает следить за мной, знает о каждом моём шаге, о каждом моём намерении. И при этом, когда я нуждалась в помощи, негодяй даже пальцем не пошевелил. Госпожа желает отоужинать у себя или предпочитает спуститься в зал? Народ внизу веселился вовсю. Это я поняла по звукам, доносившимся с первого этажа. Представила себя одну в комнате, наедине с мрачными мыслями и треклятым колечком. Даже ли не было, чтобы составить мне компанию. Поэтому заверила служанку, что с удовольствием присоединюсь к остальным постояльцам. Скажу, чтобы вам накрыли столик у окна. Сегодня праздник огней, один из самых почитаемых нами. Одно удовольствие наблюдать за фейерверком. Девушка присела в поклоне и скрылась за дверью. Стараясь не думать о Рейфеле и его проклятой магии, я досушила волосы заклинанием, заплела их в тугую косу. Посчитав, что вечером может быть прохладно, натянула куртку и отправилась вниз. В просторной зале было достаточно многолюдно. Постояльцы нарядились броско и импозантно. Дамы в пышных платьях из шёлка и парчи в огни на красной цветовой гамме, кавалеры им под стать. Расшитые камнями камзолы, завитые парики, широкополые шляпы с алыми и пурпурными перьями, смесь индюков с павлинами, такие же пёстрые и надменные. На фоне всей этой красоты я смотрелась маленькой серой мышкой. Всё та же улыбчивая служанка подвела меня к столику в углу и предложила присаживаться. Окно выходило на небольшую площадь, в центре которой красовался фонтан из белого мрамора. Его прозрачные струи взлетали высоко вверх, а потом низвергались сверкающим водопадом. В небе то вспыхивали, то гасли огни, оставляя после себя разноцветные искры. Время за разглядыванием площади пролетело незаметно. Я даже не заметила, как вернулась служанка и негромко меня позвала: "Госпожа". Перевела взгляд на девушку. Она неловко переминалась с ноги на ногу, комкая в руках кончик накрахмаленного передника. За её спиной маячил высокий тощий эльф, тот, в отличие от девицы, даже глазом не повёл в мою сторону. Я вопросительно подняла брови, ожидая от неё объяснения этой немой сцены. Прошу простить меня за неудобство, но в гостинице так много постояльцев, Я забегалась и забыла, что обещала ваш столик вот этому почтенному господину. Я перевела взгляд на эльфа. Тот же демонстративно на меня не смотрел и продолжал глазеть на соседний столик, за которым сидела парочка подвыпивших гномов и самозабвенно резалась в карты. Сноб. Как и вся их смозливая раса, предлагает и мне убираться из зала? На всякий случай уточнила у служанки. Неплохая идея, подал голос Нахал, понимая, что начинает попахивать ссорой, за которую хозяин её точно по голове не погладит. Служанка протестующе замахала руками. Нет-нет, что вы, лишь осмелились просить. Не поместитесь ли вы здесь вдвоём? Нет! в один голос закричали мы вместе с эльфом. Девушка сначала побледнела, потом её лицо пошло красными пятнами, а на лбу заблестели капельки пота, признак крайнего волнения, от которого недалеко и до сердечного приступа. Прошу, отнестись с пониманием. Сегодня праздник. Молитвенно сложив ладошки у груди, лепетала служанка. Гостиница переполнена. Я распоряжусь, чтобы ужин принесли как можно скорее. И И бутылку лучшего вина за счёт заведения. Согласен. Не дожидаясь моего ответа, эльф вальяжно растянулся на стуле напротив. Здаётся мне, за вино служанки придётся заплатить из собственного кармана, только бы хозяин не прознал об инциденте. Мне стало жаль бедняжку, поэтому решила не возражать и перетерпеть общество незнакомца. Подумаешь, всего лишь какой-то ужин. Следующие пять минут эльф скрупулезно разбирал по строчечкам меню и таки довел бедную девушку до нервного срыва. Видите ли, у него очень капризный желудок и аллергия практически на все продукты. Уходила служанка от нашего столика с трясущимися руками и нервно подрагивающим подбородком. Оставалось только диву даваться, как с такими проблемами, я имею в виду с желудочными, Да ищу с таким мерзким характером моему визави удалось протянуть несколько десятилетий а то что эльф хоть и выглядел смазливым юнцом но разменял уже не один десяток было видно невооружённым глазом голос взгляд манера держаться всё свидетельствовало о зрелом возрасте правда зреют эльфы словно поздние яблоки долго и нудно А так как представители этой расы живут не одно столетие, моему сотрапезнику до старости было ой, как далеко. Пока ждала свой скромный заказ, из-под валь разглядывала эльфа. Не потому, что было уж так интересно, просто хотелось убить время, а картинка за окном давно приелась. Как и большинство соплеменников, он был строен и очень красив. высокий лоб, голубые, чуть раскосые глаза с густыми ресницами, заострённый подбородок, без намёка на растительность. Длинные светлые волосы, отливающие серебром, были тщательно уложены, часть их собрана в хвост. Любая астраханская леди умерла бы от зависти, увидев подобную красоту, тем более платиновые блондинки у нас были на пике моды. Не знаю, распространялось ли это на мужской пол. В отличие от пёстро разряженных постояльцев, эльф был одет довольно скромно: тёмные брюки, заправленные в высокие сапоги, простой камзол синего цвета, со вкусом отделанный пазументом и белая шёлковая сорочка с пеной кружев у горловины и на манжетах. Среди всего этого кружевного великолепия я разглядела кулон на тонкой золотой цепочке, отдалённо напоминавший расправившую крылья птицу. Кажется, я слишком долго пялилась на эльфову грудь, потому как тот негромко кашлянул и зачем-то представился. Меня зовут Илиан. И что? Ну, блондина, как выяснилось. Не так-то просто было сбить с толку. Он вдруг оживился, перестал изображать из себя сосульку. Небось решил, что я на него запала и почту за честь провести с ним ночь. Размечтался. И всё-таки, мне кажется, нам стоит попробовать ещё раз. «Элиан!» – холёная ручка зависла над столом. Пышная кружева рукава утонула в сырной подливке, в которую я до этого макала поджаренные кусочки хлеба, терпеливо ожидая свой ужин. «Вот гадёныш!» – испортил закуску. «Да зали!» – нехотя пожала протянутую руку. Элиан тут же подался вперёд и припечатался к моей кисти губами, уставился мне в глаза, ожидая реакции – Наверное, думал, что я тут же растаю и лужицей растекусь у его ног. Зря стараешься. Если меня даже демон искуситель не смог искусить, чего уж говорить о каком-то смозливинком эльфе. Я вырвала руку из цепких пальчиков, с сожалением посмотрела на подливку, но указывать блондину на испачканный рукав намеренно не собиралась. Значит, вы проездом в Инисе, пытался завязать никому не нужную беседу новый знакомый. Допустим. И куда вы удержите, если не секрет? А вот это, милый, не твоё дело. Так прямо и буду рассказывать каждому встречному поперечному, что я здесь забыла и куда собралась. Решила устроить тур по городам Валдиона. И чтобы пресечь очередной вопрос, сама спросила: "А вас каким ветром сюда занесло?" Был по делам в столице, сейчас возвращаюсь в Лавирию. Именно в Лавирии, королевстве эльфов, находился один из порталов, ведущих в Астархат. — И по каким же делам вы отправились в ОНВР? — По личным, — не стал вдаваться в подробности Белобрысый. — Не хочет говорить и не надо. — Не я была инициатором этого разговора. Хвала богам, вскоре подоспел ужин. Служанка проворно расставила тарелки, наполнила бокалы вином и, пожелав нам приятного вечера, побежала к другому столику. — Да. На некоторое время эльф заткнулся, занялся поеданием какой-то вонючей смеси из травы с запеченными овощами. Я же сосредоточилась на нормальной съедобной пище, совершенно позабыв о новом знакомом, пока он вновь не напомнил о себе. — Ваше лицо мне кажется знакомым. Вы, случайно, не гостили на днях в столице? Я замерла с занесенными над тарелкой, ножом и вилкой. С трудом подавила в себе желание запустить имя в чересчур любопытного эльфа. Проклятие. Он ведь мог быть в числе зрителей, когда меня в повозке возили по Анверу, а может, и имел честь лицезрить меня в королевском замке, потому как Элиан был одет и по количеству дорогих пабрикушек, которыми был обвешан, можно не сомневаться, что он высокопоставленная персона. Только сейчас мне пришло в голову, А что же сия высокопоставленная персона забыла в третьесортной гостинице? Меня бросило сначала в жар, потом в холод, вдруг это упрямец Морант никак не расстанется с мыслью уничтожить богиню и потому отправил по моему следу своих шпионов. А сейчас один из них сидит напротив меня, невинно улыбаясь и при первом удобном случае нанесёт удар в спину. Справившись с чувствами, как можно спокойнее произнесла Давно уже там не бывала Вы меня с кем-то путаете и снова уткнулась в тарелку То и дело ловила на себе его пристальный взгляд заставляющий меня ёрзать на стуле и нервно сжимать столовые приборы Наверное, не стоит дальше испытывать судьбу Нужно поскорее отсюда смытываться Отлучусь на минутку подправить личико Улыбнулась Селиану и, вскочив с места, рванула в противоположный конец зала. Он что-то крикнул мне вслед. Я не расслышала, его голос растворился в общем гаме других голосов. Оказавшись на улице, почти бегом устремилась к площади и только смешавшись с толпой, позволила себе вздохнуть с облегчением. Может, всё-таки соизволишь появиться, послала ментальное сообщение Рии. Ответом, как обычно, было молчание. Ладно, увижу, накажу. Ещё не знаю, как, но обязательно что-нибудь придумаю. Я двигалась вместе с живым потоком, который уносил меня всё дальше от гостиницы. Лица горожан такие счастливые и беззаботные, на какое-то время помогли отвлечься. Я любовалась городом, будто расписанным акварельными красками пламенных тонов, от лимонно-жёлтых до кроваво-багряных. Глазила на аккуратные, украшенные бумажными фонариками дома, Словно сошедшие со страниц детских сказок, на узкие улочки с булыжными мостовыми, уютные скверы с клумбами различных форм и размеров, ночные площади, сейчас освещённые тысячами огней. На одной такой площади я задержалась, засмотревшись на выступления уличных артистов. Поаплодировав факирам, виртуозно изрыгавшим пламя подобно драконам, публика переключила своё внимание на коренастого бородача, Тот, шаркающей походкой, вышел на сцену и закричал на всю площадь: "Сегодня, по старой традиции, огненный лорд воссоединится со своей ледяной принцессой, и только в эту ночь, единственную ночь в году, их души снова будут вместе". Старое анрелинское предание раздалось за моей спиной. Я резко обернулась и увидела Элиана, стоящего в двух шагах от меня. Демоны. Неужели он шёл за мной от самой гостиницы? Не заметив паники в моих глазах или сделав вид, что не заметил, Эльф спокойно продолжал. История о принцессе Севера, прекрасной Фиоре, полюбившей наследника южных земель, Кайна, в то время роувал и волдион враждовали, и только пылкая любовь двух сердец могла примирить королевства, спасти их от ненависти и разрушения. Знакомая история. Родители дали согласие на брак, молодые влюблённые были на седьмом небе от счастья. А над Андрелином наконец-то забрезжил свет после многих лет мрака кровопролитной войны. Но потом что-то пошло не так. Богиня Сиариль хотела, чтобы война продолжалась. Она жаждала новых жертв. Однажды ночью она явилась к принцу Кайну, околдовала его своими чарами и дальше можешь не продолжать. Перебила я Эльфа. Конец этой истории мне более чем понятен. И здесь не обошлось без этой психически неуравновешенной дамочки. Кюра, обезумев от горя, покончила с собой. Считается, что их души так и не обрели покой, бродят в поисках друг друга и соединяются лишь раз в году, в ночь огней, а потом снова расстаются. Мне показалось, или глаза Элиана заблестели от предательской влаги? Какие же они сентиментальные, эти эльфы. А при чем тут огненный лорд и ледяная принцесса? Так в народе прозвали Кайна и Фьору. Сейчас бродячие артисты выберут, на их взгляд, самую красивую пару, переоденут их в соответствующие той эпохе наряды и сыграют шуточную свадьбу. Свадьбу, которой по вене Сиориль не суждено было состояться. Все с вами ясно. Я оглядывалась по сторонам, выбирая путь к отступлению. Не знаю, как Элиан сумел отыскать меня в такой толчее, но больше ему это не удастся. Заметила у сине-красного шатра с золотыми кисточками торговку, нахваливающую свои сладости. Как раз подумала о десерте и устремилась к пышнотелой даме. Опять сбегаешь. Паршивец Эльф ринулся за мной следом. Сам расплатился за пирожные и отвёл меня к шатру, подальше от рябитни, со всех сторон облепившей торговку. Крем в пирожных был ещё тёплый, а тесто буквально таяло во рту. Я быстренько расправилась со своим и покосилась на корзинку, висевшую на руке торговки. Илиан проследил за моим взглядом и с улыбкой сказал: "Сейчас ещё принесу. Иди, иди, голубчик. У меня как раз появится возможность удрать от тебя". Но не успел эльф сделать и пары шагов, как его кто-то схватил и затащил в шатёр. То же самое проделали и со мной. У нас даже не было времени испугаться. Всё произошло слишком быстро. В шатре было темно, хоть глаз выколи. С меня ловко стянули куртку и тут же натянули то ли пончо, то ли какое-то платье. Затем водрузили мне на голову шляпу и принялись выталкивать из шатра. Слышала, как рядом ругался Илиан, позабыв о своих эльфийских манерах, некоторых словечек не было даже в моём лексиконе. Наверное, нам стоило звать на помощь. Но если честно, я в тот момент растерялась. Одно дело, если тебе в горло представляют оружие, пытаются обокрасть или раздеть, здесь же наоборот принарядили, даже духами побрызгали, правда, весьма вонючими. Тут было чему удивляться. Меня наконец-то дотолкали до нужного места. На какой-то миг я зажмурилась, ослеплённая яркими вспышками огней. Уши заложило от громких криков и пронзительного свиста. Проморгавшись, заметила рядом Элиана, а Шарашина не меньшего его, и наконец-то поняла, зачем нас схватили. Это мы оказались той самой подходящей парочкой. Мы стояли на сцене, окружённой шумной толпой, приветствующей Фёру и Кайна. С маленькой поправочкой, принцессой был Элиан. Мне же досталась роль огненного лорда. Меня пробрал смех. Блондин был очарователен. В нежном лазурном платье со шлейфом и расклешёнными рукавами он походил на симпатичную фею из сказок. Довершал романтический образ НН старинный головной убор по форме напоминавший конус, с прикреплённой к нему прозрачной вуалью. Мой костюм был не таким замысловатым. Тёмно-бордовое облео без рукавов и с разрезами по бокам. Такие платья я видела на полотнах астраханских живописцев былых времён. Бродячие артисты в полумраке шатра перепутали персонажей: эльфа обредили в женское платье, а меня в мужской костюм. Ладно, Элиана с его белокурыми локонами можно с пьяных глаз принять за девицу. Но с какого перепоя спутали меня с мужчиной? Даже как-то обидно. Получив положенную порцию рукоплесканий, устроитель шоу предложил влюблённым подойти к бутафорскому алтарю, где должно было состояться фальшивое бракосочетание. Опять бракосочетание, и снова фальшивое. Нет, с этим надо заканчивать. Я ещё не успела отойти от предыдущего. Иллиан так посмотрел на артиста, что бедолага невольно отшатнулся, подобрав юбки Блондин обречённо поплёлся к алтарю, понимая, что поворачивать назад уже поздно. Мне же роль огненного лорда пришлось по душе. Я поравнялась с эльфом и, привстав на цыпочки, прошептала ему на ухо: "А платье тебе к лицу". Теперь его убийственный взгляд был послан мне. Бородач предложил нам взяться за руки. Наверное, со стороны мы смотрелись комично. Боговязая девица с метровым энненом и миниатюрный щупленький лорд, едва достающие ей до плеча. Но народу нравилось. Артист громогласно произнёс шуточные клятвы, связал наши запястья алой ленточкой и предложил подойти к краю сцены, чтобы ещё раз дать публике полюбоваться своими кумирами. Я потянула Белобрысова за собой. А так как наши руки были связаны, ему ничего не оставалось, как подчиниться. Несколько раз поклонившись толпе, поулыбались. По крайней мере, я улыбалась, как полагается, во весь рот, а эльф корчил такие рожи, от которых бедная публика могла запросто начать заикаться. Отвесив очередной поклон, я выпрямилась и увидела в паре метров от сцены незнакомца в тёмном плаще. Когда наши взгляды встретились, он снова что-то начертал своим посохом, но сам не растворился в воздухе, как в прошлый раз. Продолжал стоять, глядя мне в глаза, будто пытался что-то сказать. Затем неспешно отвернулся, собираясь скрыться в толпе. Не знаю, какая муха меня тогда укусила, но я, словно бегун на старте, сорвалась с места и... И расstalkивая недоумевающих горожан, помчалась за незнакомцем. Эльф, привязанный ко мне, потащился было следом, но я решительно пресекла его поползновение, стёрнув с запястья дурацкую ленту. На краю площади увидела, как незнакомец свернул в небольшой проулок. Я продолжала его преследовать, пока он не исчез в двухэтажном доме, выложенном серым кирпичом. Несколько секунд колебалась, не зная, как поступить: войти или повернуть обратно. Но тогда стоило ли устраивать такой кросс? Нужно было поговорить со странным типом и узнать, какого демона ему от меня нужно. Приказав себе не трусить, потянуло за металлическое кольцо, перешагнула через порог. Дверь за моей спиной со зловещим скрежетом затворилась, и я оказалась в кромешной тьме.